Глава 10. Расстелив на траве покрывало, Акита быстро выставила перед Кером несъеденный им завтрак. Бутыльки селя домашнего закупоренную, хлеб, варёные яйца, огурцы хрустящие, ещё не засоленные. Последний урожай в этом году. Больше уже не вырастет ничего путного. А молока нет? Поинтересовался Керан, слопав всё, что было, и грустно дожевывая огурец. Акита даже язык прикусила, чтобы не ответить, где что утром был, прожористо ушастое. Но сдержалась, только брови нахмурила и головой помотала. Эльф печально вздохнул, а потом принялся закапывать объедки и шелуху от яиц. Акита же пустую бутыль обратно в мешок убрала и покрывало сложила. Дальше уже гораздо веселее поехалось. Пусть и молчали больше, но не обидно, а просто так. потому что оба по пустякам болтать не любили, так что только по делу фразами перекидывались и улыбались иногда друг другу. один раз Кер сорвался, ускакал в сторону и вернулся с большим цветком. Лепестки у него были яркие, блестящие, прям даже жмуриться хотелось, зелёно-синие. «Держи, лисичка», — рассмеялся эльф и приладил этот цветок девушке в волосы. Надёжно так приладил, как наколдовал. Даром, что полукровка. Соль тоже может, если напряжётся, редкий гриб найти или ягодник хороший. А вот чтобы цветок в волосах целый день держался, так только мама умела, когда Акита то ещё маленькая совсем была. Пообедать остановились на берегу реки. Кер развёл костёр, соорудил из палки и рубахи что-то похожее на сачок, залез в воду, покрутился там немного и принёс на берег мелких рыбёшек. Немного, но на вкусный суп хватило. Потом лежали на покрывале, тесненько прижавшись друг к другу. Акита осмелела настолько, что даже рискнула пристроить голову на плечо Керу. И тот не возражал. Лежал спокойно на спине, смотрел в небо, жевал травинку, думал о чём-то своём. Девушка даже задремала, уставшая от такой долгой езды, да ещё после сытного обеда. Но без капризов соскочила, едва эльф заёрзал и объявил — Всё, хватит валяться. Акита -то только фыркнула про себя. Тоже мне ушастый командир нашёлся. Можно подумать сам, только ради неё и пролежал неподвижно сейчас, а то и больше. На самом-то деле рубашку свою мокрую сушил. От реки дальше дорога шла вглубь леса. Осинки и берёзки сменялись ёлками, светло-зелёное радостное колыхание с просвечивающей голубизной небо густой тёмно-зелёной мрачностью. И настроение у Кера тоже заметно испортилось. Он постоянно смотрел по сторонам, приглядывался. Несколько раз спрыгивал с коня и уходил с дороги, чтобы вернуться ещё более нахмуренным и мрачным. «Не помню я этих мест», — признался он наконец. «Значит, должен быть ещё какой-то путь, которого на карте нет. Давай прогуляемся в Ельник поглубже», — храбро предложила акита. «Может, и найдём тайную тропу оборотней». Керан, немного подумав, помотал головой. «Нет, опасно. Вместе с тропой мы и самих оборотней можем найти. Ты хоть и лисичка, но красться совсем не умеешь. Да они и по запаху нас учуют. Мы в лесу даже верхом от них не ускачем, нагонят. А оставлять коней опасно. Тут не только оборотни, но и обычные хищники водятся. Сожрут еще». «Мы иначе сделаем», — решил эльф. «Доедем до ближайшей деревни...» «Я тебя там оставлю, и...» «Оставит он меня», — обозлилась акита «Ты меня с собой не приглашал, я сама пошла. И одного тебя полюсу бродить не пущу», — тоже мне удумал. И честно призналась. «Да я изведусь вся, изволнуюсь». «Ну, может, я кого-то местного уговорю», — предложил Кер, решив не спорить с девушкой. Главное было довести её до безопасного места и пристроить так, чтобы она сама за ним в лес не ринулась. А дальше пусть изводится до его возвращения, но покричит, пошумит и угомонится. Зато, может, он и правда тайный путь найдёт, по которому его везли. И уже по этому пути будет ясно, куда именно, а может, и ещё что-то прояснится. Услышав про местного, Акита успокоилась, так что дальше до самой ночи они скакали без пререканий, пока не вылетели из леса прямо в сверкающую лучинками в каждом окошке деревеньку. На постой их взяли сразу в первом же доме, куда постучались. Даже ужин выставили. И на уши Кера не слишком сильно косились, но поглядывали с интересом. Про тайные пути оборотни хозяева лишь плечами пожали. Нет, не шалят тут людозвери. Появляются редко, ведут себя тихо. Никаких окольных дорог в округе нет, только прямая. А полюсу в ночи бегать компанию найти можно, да только не за задаром. Так что Кера Накиту оставил, а сам ушёл. Понятно, что сна у девушки ни в одном глазу не было. Всю ночь просидела под дверью, вздрагивая на каждый шорох и готовая кинуться навстречу. Хозяева сначала вопросами развлекали, а потом спать разошлись. Акита задремала лишь под утро и проснулась от того, что кто-то ей нежно-нежно верхнюю губу и кончик носа щекочет. «Вставай, лисичка, и мы дальше поедем». Девушка решила не спрашивать, с чего такая спешка, и почему не отоспаться в удобном месте после тяжёлой ночи. Зато про ноги Кера вспомнила, заставила сапоги снять, обмыла и перевязала, пока парень шипел и ругался, что надо торопиться. Но не рыпался. И по лицу было видно, что от перевязки и новой порции мази ему лучше стало. Уходился по лесу, герой. После завтрака Керана совсем разморила, он даже зевать стал. Но потряс головой, собрался и потащил Акиту прочь, на коней и в дорогу. И только по пути рассказал обо всём, что узнал. На самом деле узнал Керни так уж и много. Только то, что дорога всё же есть. Правда, начинается она не перед, а за деревней. И ездят по ней немирные обыватели, а те, кому хочется быстро домчать до дикого леса. И места знакомые эльф тоже нашёл. Но до того, которое каждую ночь снится, так и не добрался. Далековато пешком оказалось. Был бы один, попёрся бы, несмотря на боль в усталых ногах. Из какого-то непонятного глупого упрямства. Чтобы зачем-то разворошить едва покрывшуюся первой прозрачной кожицей рану, вспомнить и помянуть Дебрима. Но с ним были два деревенских мужика, суровых, лохматых и настроенных вернуть его к утру в деревню, пусть даже силой. Сначала Кер вообще хотел идти без них, потому что природная осторожность настойчиво намекала, спеленают эти двое его в тёмном лесу и опять продадут в рабство. Поэтому даже оружием перед ними перед выходом покрутил, чтобы не сомневались, легко они его не получат. Но мужчины на это всё хмыкнули и сказали, что с Гошем Лайне связываться ни у кого желания нет. «Хороший мужик, за своих всегда отомстит». Потом ещё раз найдёт и снова отомстит. До тех пор, пока не сдохнешь. Был тут один такой умный. Так что они лучше эльфа по лесу поводят и обратно приведут. Смысл всей речи был «как хочешь, парень, а до утра в деревню вернуться придётся». Керан сначала кто такой Гош Лайни не сообразил, но потом догадался. Деньги у него в мешочке лежали вместе с бумагой, которую ему знакомый Акиты дал. А там да. Подписано было «Капитан Гош лайне Хорошие у лисички знакомые, полезные. Одна их роспись грабителей отпугивает. Мужики деревенские сказали, что какой дорогой не иди, а придёшь всё равно в дикий лес. Ответвлений нет. Так что Кер успокоился, по сторонам вглядывался уже не так пристально и вообще ближе к обеду даже пару раз улыбнулся, глядя на девушку. Постоянно, когда они ней думал, с цветком её сравнивал. красивая, хрупкая и завянет быстро. Жаль. Странно, но жаль. Эльфу нравилось, как аки о нём заботилась. Особенно, когда ноги омывала. Было в этом что-то такое щемяще-возбуждающее. Человечка на коленях, совсем как в давние времена, и во взгляде восхищение. Приятно. Вот и выделывался перед ней как мог, чтобы снова поймать это выражение в глазах. Почувствовать себя всемогущим первородным, а не полукровкой с окраины. И ещё Кер ощущал где-то глубоко-глубоко внутри, что когда рядом Акита, у него никаких сомнений в удаче не возникает. А ещё, что он не может её разочаровать. Ему надо, чтобы она на него так смотрела всегда, как лекарство, после всего того, что он пережил от людей. Главное не расслабиться и помнить о том, что лисичка особенная. а большинство людей обычные, и уже давно забыли, что эльфами надо восхищаться как недоступными богоподобными первородными созданиями. Кер даже сам про себя мысленно рассмеялся, улыбнулся и посмотрел на Акиту, скачущую рядом. Раньше у него ничего подобного в голове не было, наоборот, его постоянно с детства носом тыкали в то, что он грязный, никчемный, окраинный полукровка. А теперь от одного взгляда этой смешной человечки внутри уверенность, что даже горы сможет свернуть. Легко. А Кита, пусть и совсем не выспавшаяся за ночь, на свежем утреннем воздухе даже взбодрилась. И только ближе к обеду опять раздевалась. Так что даже Кер жалился и объявил привал. Девушка сначала ринулась помогать готовить обед, потом расстелила покрывало и уселась у костра, Ждать, пока сухое мясо размокнет в котле, и можно будет похлебать вкусный бульон с ещё более вкусной гущей. Уже сквозь чуткую полудрёму она почувствовала, как её накрыло сверху чем-то тёплым, наверное, вторым покрывалом, тем, что у Кера. «Поспи немножко». Девушка согласно угукнула и свернулась клубочком. Поспать немножко действительно было нужно.